Чарльз продолжал читать наизусть. Эту его привычку Джулия всегда находила несколько утомительной. Ах, счастлива весенние листва, которая не знает увидания. И счастлив тот, чья музыка нова, И так же бесконечна, как свидание. Но сейчас это давала ей возможность подумать. Джулия уставилась немигающим взором на незажженный камин, словно завороженная совершенной красотой стихов. Чарльз просто ничего не понял, это видно невооруженным глазом. И чему тут удивляться? Она была глуха к его страстным мольбам в течение 20 лет. Вполне естественно, если он решил, что все его упования тщетны. Все равно, что покорить Эверест. Если бы эти стойкие альпинисты, так долго и безуспешно пытавшиеся добраться до его вершины, вдруг обнаруживали пологую лестницу, которая туда ведет, они бы просто не поверили своим глазам, они бы подумали, что перед ними ловушка. Джулия почувствовала, что надо поставить точки хоть над несколькими «и». Она должна, так сказать, подать руку помощи усталому перегриму. «Уже поздно», — мягко сказала она, — «покажите мне новый рисунок, и я поеду домой». Чарльз встал, и она протянула ему обе руки, чтобы он помог ей подняться с дивана. Они пошли наверх. Пижама и халат Чарльза лежали, аккуратно сложенные на стуле. «Как вы, холостяки, хорошо устраиваетесь! Такая уютная, симпатичная спальня!» Чарльз снял оправленный в рамку рисунок со стены и поднес его к свету, чтобы Джулия могла лучше его рассмотреть. Это был сделанный карандашом портрет полноватой женщины в чепчике и платье с низким вырезом и рукавами с буфами. Женщина показалась Джулии некрасивой, платье смешным. «Восхитительно!» — вскричала она. «Я знал, что вам понравится. Хороший рисунок, верно? Поразительный!» Чарльз повесил картинку обратно на гвоздь. Когда он снова обернулся к Джулии, она стояла у кровати, как черкешенка-полонянка, которую главный евнух привел на обозрение великому визирю. В ее позе была прелестная нерешительность. Казалось, она вот-вот отпрянет назад, и вместе с тем ожидание непорочной девы, стоящей на пороге своего королевства. Джулия испустила томный вздох. «Дорогой, это был такой замечательный вечер!» Я еще никогда не чувствовала себя такой близкой вам. Джулия медленно подняла руки из-за спины и с тем поразительным чувством ритма, которое было даровано ей природой, протянула их вперед вверх ладонями, словно держала невидимое взору роскошное блюдо, а на блюде свое отданное ему сердце. Ее прекрасные глаза были нежны и покорны, на губах порхала робкая улыбка. Она сдавалась. Джулия увидела, что лицо Чарльза застыло. Теперь-то он, наконец, понял, и еще как. Боже, я ему не нужна. Это все было блефом. В первый момент это открытие совершенно ее потрясло. Господи, как мне из этого выпутаться? Какой идиоткой я верно выгляжу?